Проект «Фантаскоп» представляет. Сергей Маэстро. Там, на неведомых дорожках, следы, читает Олег Шубин. Человечество синхронно существует в двух параллельных мирах. Окружающем материальном, который можно потрогать, измерить и четко каталогизировать, и некоем эфемерном мире, состоящем из огромного наследия мифов, легенд, устного народного сказания, примет, и тому подобного. И населен этот второй мир волшебными и сказочными персонажами, которым в первом мире места просто не нашлось. Но если приглядеться к обитателям этого волшебного мира, то оказывается, что сказка перестает быть сказкой, миф мифом, а волшебство куда-то девается, уступая место все тому же материальному, а сказочные создания приобретают черты нам чуть-чуть известные. Русские народные сказания знакомят нас с целым племенем так называемой нечисти – лешие, домовые, водяные, русалки, банники, шишиги и овинники. Знаем мы и похожих на них как по описанию, так и по модели поведения древнегреческих полубогов – пан, сатиры, селены и фавны. Аналогичные существа встречаются и в восточной мифологии – дев, например монорелигии тоже заселили этот волшебный мир некими существами, упоминающимися в некоторых религиозных догматах. Это бесы и черти. Дополнить этот список можно уже более современным упоминанием снежного человека или йети. Как бы это ни показалось на первый взгляд странным, но все эти существа, несмотря на отношение к разным культурам, вполне могут оказаться сородичами внутри одного и того же и вовсе не сказочного вида, а также нам, людям, дальним родственникам. Имеет смысл начать с исторических источников, которые, по идее, не должны иметь отношения ни к волшебному миру, ни тем более к ете и иже с ним. Библия, книга пророка Исаии. И Вавилон, краса царства, гордость халдеев,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 крапивою и репейником, твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться друг с другом. Среди всех перечисленных зверей известны все, кроме леших и каких-то косматых. Кто такие эти косматые, скажем, ниже, а по поводу леших считается, что они... Это часть языческой культуры, некие мифические существа, духи-хранители леса. Так почему же о них говорится в Библии, причем в контексте, как о совершенно обычных существах, живущих именно в дикой природе? Теперь о косматых. В древнееврейском оригинале Библии встречается термин, который в дословном переводе значит «косматые». Так он переведен в одном из пророчеств Исаии. Согласно Большой Британской энциклопедии, этот термин саирим имеет следующее значение – род сверхъестественного существа, которое обитает в пустынных местах. Ему буквально соответствует косматый демон горных перевалов в древнеарабском народном творчестве и мифах. Очень интересно то, что славянские переводчики Библии применили к библейским косматам, живущим в пустыне, русское слово «лешие» зачем-то объединив эти два понятия. Но при более глубоком изучении этого вопроса выясняется, что в старославянском тексте Ветхого Завета еврейские косматые и русские лешие названы одним словом – бесы. Совсем неожиданно, правда? При этом логично возникает естественный вопрос. А почему в религиозной традиции бесами стали звать чертей, в смысле – антипод человека как творение Божьего. Частично ответ содержится в самом термине «черт» — тот, кто за чертой, кто противопоставлен человеку. Также стоит заметить, что человека всегда пугали не раз описанные сверхъестественные способности этого существа, то есть находящиеся за пределом человеческой сущности и стоящие выше его понимания. В латинском же переводе Библии и в целом ряде переводных западноевропейских религиозных текстов для идентификации этого понятия используется древнегреческий термин, которым называли полубогов – сатиры. Еще одна странность, не могущая быть объясненной только неточностью перевода. Важнейшую характеристику дает сатирам Плиний Старший в своей «Естественной истории», описывая их не как что-то мифологическое и сказочное, А как в наше время исследователь описал бы, например, гориллу? У сатиров, кроме телосложения, нет ничего человеческого. Одного мнения с ним придерживается Раймунд Лулли, знаменитый испанский богослов, философ и писатель, живший в тринадцатом веке. В книге «Великая и правдивая наука» богом просвещенного учителя Раймунда Луллия он на эту тему говорит следующее. Следует знать, что не всякое существо, имеющее образ человека, и есть человек. Сатиры, или лесные косматые, подобны человеку, но не человеки. Обезьяны, лицом и многим другим человеку подобные, тоже не суть человеки. Не по плоти и лицу, но по разуму и проведению человек истинный познается. Вот и выходит, что древние научные мужи не равняли сатиров, леших и обезьян, а сравнивали и тех, и других с человеком, тем самым подтверждая их реальное и физическое существование. Отдельно стоит упомянуть, что этот вопрос не обошли стороной и русские исследователи, и летописцы. Например, известное всем слово о полку Игореве упоминает Дева, который, предвещая неудачу по ходу Игоря Наполовцев, кличит в рьху древа, велит послушать и земли незнаеми», В льзе и по морю, и сурожу, и корсуню, и тебе, тьму тараканский бульван. Сразу же вспоминаются некие экстрасенсорные способности, приписываемые этим существам. При этом упомянутый Дев по описанию очень похож на снежного человека. В комментариях к слову о полку Игореве академик Дмитрий Лихачев пишет, что «большинство исследователей считает Дева мифическим существом, чем-то вроде лешего». И вот мы опять упираемся в лешего, но в данном ракурсе получается, что наши пращуры уже его как-то использовали в своих целях, вовсю эксплуатируя его паранормальные способности. Неожиданное подтверждение этому встречается у азербайджанского поэта и мыслителя XII века Низами Гянджеви и Скандернаме, Описывая битву румов с русами, то есть русскими, в районе предгорий Кавказа, Он упоминает, что русы использовали в бою Дэва, привязанного за ногу цепью и вооруженного большой железной палкой с крючком. Там же упоминается еще одна интересная особенность. Дэв предпочитает спать на ветвях деревьев. Именно это и позволяло русам пленять его, подкрадываясь к спящему, опутывать его веревками, стягивать с дерева и впоследствии приручать. А как известно, именно некоторые приматы предпочитают спать на деревьях. Здесь уже речь идет об эксплуатации выдающихся физических свойств этих существ. Уже существенно позже в «Описании древнего славянского языческого баснословия» Михаил Попов пишет про домовых. «Сии мечтательные полубоги у древних назывались гениями, у славян – защитителями мест и домов, а у нынешних суеверных простаков почитаются домашними чертями». Отдельно стоит упомянуть труд Карла Линнея «Система природы», изданный в 1804 году в России на русском же языке. За несколько лет до рождения Чарльза Дарвина он вполне аргументированно поместил человека в один отряд с обезьянами. Но самое интересное то, что описывается обезьяна как таковая и не один, а два вида человека. Человек разумный или дневной и человек ночной или троглодитовый, пещерный. И именно этот человек троглодитовый и представлен автором системы природы как необходимое связующее звено, объединяющее Homo sapiens с обезьянами отряда приматов. Знаменитый академик Александр Севастьянов, член Петербургской академии наук, готовивший эту книгу к изданию, пишет, «Что сие животное не есть вымышленное или вновь открытое, достаточно доказывали древние и новейшие писатели». В древнейшие времена известен был некоторый особый род человека, которого ставили в середине между человеческим и звериным родом и называли сатиром. Древние стихотворцы сделали из них полубогов и называли их фавнами. Плутарх пишет, что Сулла получил некогда такое животное в подарок, а Диодор Сицилийский уверяет, что тирану Дионисию присланы были несколько сатиров, имевших длинные волосы достойно посмеянии мнений раввинов о сём предмете, ибо они думают, что Бог занимался сотворением всего животного накануне субботы и что ввиду краткости времени не успел его сделать совершенным человеком. Может быть, о сихто животных Священное Писание упоминает под разными именами духов. То есть получается, что вся мировая культура… История, религия и фольклор щедро заселены этими существами и нашими предками воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Славянская культура в этом вопросе, как уже было сказано выше, особняком не стоит, и ее нельзя представить без леших, шишиг, домовых, русалок и прочей нечисти. Будем называть их пока так. Но при доскональном прочтении славянского же фольклора открываются совершенно неожиданные детали, указывающие на связь нечисти и прочих мифологических существ, которые перечислены в начале, с тем, кого мы знаем сегодня как снежного человека. В книге, выпущенной в 1848 году в Санкт-Петербурге «Быт русского народа», А. В. Терещенко пишет, что многие с башбою утверждают, что им случалось много раз видеть русалок. Максимов С.В. в собрании сочинений, выпущенных там же в 1912 году, пишет «А позднее люди говорили, что перевелась, говорят, ныне эта погонь. Вот деды рассказывали, что в те поры, когда и лесов было больше, и болот с трясинами, так и не ходи лучше ночью в лес, повстречает тебя эта дрянь-то, да и все тут». Так получается, что лешие и русалки реально обитали почти везде, где обитал и обычный человек? Неожиданно, но в некоторых местах для человека они были даже более естественны, чем другие его ближайшие родственники обезьяны. Вот одно из таких свидетельств писателя и исследователя К. К. Платонова, которое он описал в книге "Психология религии", вышедшей в 1967 году. Мне приходилось беседовать со старым забайкальским охотником, который говорил: "Не знаю, есть ли на свете обезьяны, может их выдумали". А вот лешего я своими глазами видел, и не один раз. В Западной Сибири даже сейчас нередкие рассказы о человекоподобном лохматом диком мужике в золотой кольчуге и с золотым лбом. Скорее всего, эти рассказы сложились об огненно-рыжем йети. В Средней Азии для таких существ есть даже специальное название, которое переводится как «медные когти, медный лоб» что дополнительно подтверждает ареал распространения рыжих йети по территории, охватывающей Западную Сибирь, Среднюю и часть Юго-Восточной Азии. Отдельно стоит упомянуть, что в народе считалось, что лешие, водяные и русалки – это разнополые представители одного и того же вида, и поэтому народная культура не делает разницы между ними. Образ же русалки как некой сексапильной дамы с зелеными волосами, большой грудью и хвостом типа рыбьего – появился в художественной литературе существенно позже и гарантированно является полностью вымышленным. Но также в литературе встречаются и более-менее достоверные описания встреч с русалками. Например, Иван Тургенев в своем рассказе «Ужас» описывает либо свой собственный опыт встречи с таким существом, либо опыт некого рассказчика, с которым он был, скорее всего, близко знаком. Будучи еще молодым, он как-то охотился в русском лесу. Он бродил весь день и к вечеру вышел на берег тихой речки. Раздевшись, он бросился в нее. Он был высокого роста, силен, крепок и хорошо плавал. Вдруг чья-то рука дотронулась до его плеча. Он быстро обернулся и увидел странное существо, которое разглядывало его с жадным любопытством. Оно было похоже не то на женщину, не то на обезьяну. У него было широкое, морщинистое, гримасничающее и смеющееся лицо, Что-то неописуемое, два каких-то мешка, очевидно, груди, болтались спереди. Длинные спутанные волосы, порыжевшие от солнца, обрамляли лицо и развивались за спиной. Он почувствовал дикий страх, леденящий страх перед сверхъестественным. Не раздумывая, не пытаясь понять, а смыслить, что это такое, он изо всех сил поплыл к берегу. Но чудовище плыло еще быстрее, и с радостным визгом касалось его шеи, спины и ног. Наконец молодой человек, обезумевший от страха, добрался до берега и со всех ног пустился бежать по лесу, бросив одежду и ружье. Страшное существо последовало за ним. Оно бежало так же быстро и по-прежнему взвизгивало. Обессиленный беглец, ноги у него подкашивались от ужаса, уже готов был свалиться, когда прибежал вооруженный кнутом мальчик, пасший стадо овец. Он стал хлестать отвратительного человека-подобного зверя, который пустился на утек, издавая крик боли. Вскоре это существо, похожее на самку гориллы, исчезло в зарослях. Очень показательно то, что исторические, литературные свидетельства и рассказы современных очевидцев по своей сути абсолютно не противоречивы. Это относится к описанию внешнего вида, размера, роста и прочее. Описание современников соответствует современным же представлениям о генетике и экологии приматов и не зависит от национальности, возраста, пола и вероисповедания очевидца. Проведенный анализ исторических и литературных источников, мифов и легенд позволяет восстановить ареалы обитания, повадки и внешний вид, образ жизни и способы отношения с окружающим миром, в том числе и с людьми, этого вымирающего существа. Причем характер описания, то есть степень реальности, зависит от степени давности события. А то, что это существо вымирает, очевидно, так как все источники описывают, как правило, мужских особей, редко женских и уже крайне редко детенышей. И именно поэтому человек сталкивается с ним все реже и реже. В качестве примера можно сказать то, что в преданиях народов нашего Севера и Аляски Есть упоминание о громадном мохнатом звере с двумя рогами и одной длинной рукой вместо носа. Речь, естественно, о мамонте. Его исчезновение произошло не единовременно, поэтому упоминания о нем в легендах одних народов носят весьма смутный характер и образ зверя снабжен многими фантастическими подробностями, а в других местах, где мамонт выжил более длительное время, его описание полностью реально. А легенды и мифы являются частью памяти людей о мамонте, который был известен их прямым предкам как источник существования и предмет охотничьего промысла. Но вернемся к теме нашего повествования. Судя по легендам, девы, лешие, кикиморы, русалки и прочая нечисть исчезала постепенно, а их реальный образ также постепенно приобретал фантастические черты. А в тех местах, где эти создания встречаются и сейчас – Ничего сказочного в описаниях очевидцев нет, ни русалочьего хвоста, ни рогов. Некоторые районы Сибири, например, или гималаи до сих пор приносят какие-то обрывочные известия на эту тему. Как уже говорилось ранее, там их знают как снежного человека или йети. А что это именно те самые девы, лешие и иже с ними, сомневаться не приходится. Весь этот вид нечисти имеет некоторые отличительные признаки, объединяющие их и позволяющие как-то идентифицировать. Во-первых, это сильно косматые волосы, часто имевшие зеленый оттенок, и рыбий хвост. Д.К. Зеленин в книге «Очерки русской мифологии», выпущенной в 1916 году, указывает на то, что распущенные по плечам длинные волосы – одна из основных отличительных особенностей русалок или лешачих Скорее всего, зеленый цвет волос русалок и водяных связан с тем, что они очень любят купаться в пресных водоемах и пачкают волосы ряской и водорослями. Страсть же их к купанию отмечают практически все народы, что указывает на их чистоплотность. Они великолепные пловцы и ныряльщики, гораздо лучше, чем люди. Как отдельный довод можно сказать, что русалок чаще всего замечали около воды, где они сидели и расчесывали волосы гребнем. Эти гребни находили, они оказывались рыбьими хребтами. Оригинальные приспособления, но выполнены в духе первобытных орудий труда. Причем по характеру описания русалок в фольклоре можно отследить, насколько давно они вымерли на данной территории. Чем древнее легенды, тем русалки более красивые и рыбообразны. А чем ближе к нашему времени люди встречались на той или иной территории с русалками и водяными, тем более реален их облик. Например, народные описания их в Зауралье «На вид водяные, говорят, черные, и все в шерсти». Водяник — высокий, здоровенный мужик, с лица он черен, голова у него, как синая копна. Вторым важнейшим признаком является волосяной покров по всему телу. Причем шерсть описана самых разных оттенков. От белого, например, с белым девом борется Рустам, герой поэмы Фердоуси Шахнаме, до черного. Но встречаются и пепельные, русоволосые, рыжие, пятнистые, что может служить косвенным признаком врождения вида. Густой волосяной, шерстяной покров говорит о том, что это существо привыкло жить в холодном климате, и многие народные и летописные названия – косматик, лохматка, волосатики – применялись и к русалкам, и к чертовкам, и к лешим. Третья присущая им черта – запах. Можно даже сказать просто несусветная вонь. Это отдельно отмечают очень многие летописцы и очевидцы. Есть мнение, что именно за несусветную вонь лешего или черта как раз и прозвали «нечистым», попросту «немытым». Но это с нашей, человеческой точки зрения. А раньше мы отмечали также особо описанную чистоплотность этих существ, на основании чего можно сделать вывод – что это запах самого существа, результат работы его желез, а не свидетельство его нечистоплотности. Так пахнут некоторые животные, козлы, например. Четвертым и важнейшим качеством, характеризующим этот вид, являются парапсихологические способности. Тут имеет смысл остановиться поподробнее. Всем этим существам приписывается способность отводить глаза, представляться кем-либо другим, но не собой лично. Домовой, к примеру, принимает образ простого мужика или старика, или черного и очень лохматого человека. Леший же чаще всего предстает в виде благообразного старичка, подсаживается на сане или на телегу. Аналоги этим легендам можно найти в Грузии. Там очокочи вскакивает на лошадь позади всадника. В Якутии речь идет о болении упряжки и во многих других местах. Судя по всему, человеческий способ передвижения часто использовался нечистью в своих целях. Такой бесплатный общественный транспорт своего рода. В рамках обсуждения этого парапсихологического качества отдельно стоит упомянуть, что ученому, одному из самых известных исследователей реликтового гоминоида Б.Ф. Поршневу, принадлежит предположение, что йети обладает сильнейшими способами биологической защиты – Какими, кстати сказать, должны были владеть и представители предчеловеческого социума, судя по остаткам таких способностей у отдельных представителей современного человека. До развития словесного языка человек, как считал Б. Поршнев, повсеместно обладал параспособностями: телепатией, ясновидением, сугестией. Развитие речи переключило наше мышление на левое полушарие, и за приобретение дара речи мы с заплатили утраты интуитивного, то есть правополушарного восприятия мира. Б.Ф. Поршнев считал, что реликтовый гоминоид обладает сугестией, то есть волевым внушением. Вот почему очевидцы утверждают, что снежный человек разговаривал с ними, не разжимая губ. Они не видели артикуляций. На вопрос, на каком языке шел разговор, Чаще всего отвечают, не знаю, но я его понимал. Умение затаивать то, что некоторые называют биополями, чтобы не быть почувствованным и обнаруженным, одно из самых чудодейственных свойств этого существа, которое особенно роднит его с представлениями о неведомой, непознанной силе. Оно-то, скорее всего, и помогло ему скрываться от человека в течение тысячелетий. Правда, как он при этом скрывал свой запах, остается непонятным. Итак, в народном творчестве и в древних летописях стоит почти что знак равенства между лешим, русалкой и прочей лесной или домовой нечистью, которая органично включена в народную бытовую культуру, с одной стороны, бесами и демонами как персонажами народной мифологии, с другой стороны, и обезьяно-человекоподобными существами, составляющими особый вид и являющимися принадлежностью исключительно нашего материального мира с третьей стороны. Такое родство отражено и в языке. К примеру, чуваши употребляют для этих существ такие названия – арсури – получеловек, упаты – обезьяна. Таджики демона Албасти описывали похожим на обезьяну – маймун, а в словаре Макса Фессмера, изданном в 1964 году, на слово «бес» приводятся следующие связи. Исконно родственное литературное – байса – страх, байсус – отвратительный, мерзкий, ужасный, «фээдус» — мерзкий, греческая, «петикос» — обезьяна. Получилась прямо-таки международная связь нечистой силы с обезьяной с одной стороны и с человеком с другой. А многие ученые и исследователи проводят определенную связь между вымершим давным-давно неандертальцем и описанным выше снежным человеком. Причем стоит заметить, что генетические следы неандертальца есть и у современного человека — Американские антропологи, изучавшие ДНК современных людей, установили, что человечество дважды, примерно 60 и 45 тысяч лет назад, пережило всплески генетического разнообразия, вызванные, скорее всего, скрещиванием с какими-то близкородственными видами людей. На роль этого вида больше всего подходят неандертальцы. Так что, скорее всего, имело место скрещивание людей, кроманьонцев и неандертальцев, что легко объясняет некоторые парапсихологические способности у некоторых современных людей. Несмотря на то, что у большинства исследователей, занятых в проекте, было предвзятое отрицательное мнение по поводу возможности скрещивания людей и неандертальцев, им пришлось, опираясь на результаты опытов, согласиться, что скрещивание все же происходило. Оказалось, что геномы людей и неандертальцев отличаются всего лишь на 0,16%, Кажется, что эти отличия невелики, но они связаны, например, с функциями кожи и желез, описанной выше запах, мыслительной деятельностью, описанной выше работа правого и левого полушарий мозга и энергетическим обменом, парапсихологические свойства. Так что получается вот такое неожиданное продолжение старинных сказок и легенд. Вы слушали статью Там на неведомых дорожках следы Автор статьи Сергей Маестро. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.